Глава 3. Спасительное объятие Морфея Этой ночью Владимиру спалось крайне плохо. Он долго ворочался, терзаемый сомнительными мыслями, закрывал и открывал глаза и даже ненадолго погружался в дремоту. Но объятия Морфея никак не приходили. Еле-еле он дождался утра, когда его, наконец, выпустили из него в юрты даровав недолгую свободу от рабских дел. Справив естественную нужду, Вовков занял излюбленное место на холодном древне у догорающего ночного кострища и принялся наблюдать за монгольским лагерем. В недолгие часы спокойствия это было единственным развлечением. Но обычной монотонностью тянущегося утра сегодня не наблюдалось, поскольку день обещал стать особенным в жизни племени. Вождь вернулся из долгой поездки, причем с победой, разгромив врагов и собрав трофеи. По всему случаю в лагере готовился праздник. Еще засветло пробудившиеся женщины занимались готовкой. Одни разделывали мясо, другие насаживали куски на навертев, жарили его на открытом огне, а третьи суетились возле огромного котла, в котором готовили похлебку из сухих грибов высоко ценившуюся у гурманов племени. Вокруг царил шум и гам, хотя мужчин видно не было. Видимо, они отсыпались перед празднеством, которое по обычаю затягивалось до глубокой ночи. Разглядывая монголов, волков вдруг заметил своего старого знакомого, памятного еще по острогу, старика-шамана, имя которого, как он узнал лишь вчера, было «Тенгри». Шаман неспешными шагами прогуливался по лагерю, опираясь на сучковатый деревянный посох. То и дело, к нему подходили обитательницы лагеря, кланялись и что-то быстро говорили. Наверное, интересовались судьбой. На что старик закатывал глаза и неспешно отвечал. Женщины снова кланялись, и он шел дальше. Так продолжалось довольно долго. Желавших узнать судьбу или спросить советов у духов, отыскалась с избытком. Но, как выяснилось, путь Тенгри был отнюдь не хаотичен. Каково же оказалось удивление Владимира, когда он понял, что старый шаман направляется именно к нему. Подойдя к волку, вот Тенгри замер, впившись черными слегкомутными глазами в исхудавшее, обросшее бородой лицо уруса, но затем вдруг по-доброму улыбнулся и молвил. «Ну, здравствуй, молодой волк! Слова были произнесены на родном русском языке, который монгольский пленник не слышал вот уже десять месяцев. Владимир попытался выдавить из себя подобие улыбки, но улыбка не получилась, и он произнес. «Ну, здравствуй, шаман! Ты плохо выглядишь!» — сочувственно покачал головой Тенгри. «Бывали деньки и похуже!» — пожал плечами волков, а затем, наконец, выдавив из себя улыбку, добавил. Спал плохо. Видимо, Морфей не захотел обнять меня этой ночью. «Морфей?» «Древнегреческий бог сновидений», — ответил Владимир. «А я думал, ты православный, поднял брови шаман». «Так и есть. По крещению и по рождению». «А по душе?» — заглянув в холодные серые глаза Волкова, спросил Тенгри. «А по душе?» — «Не знаю». Опустив взгляд, ответил молодой дворянин. Говорят, что все мыслящие люди атеисты, то есть безбожники. Поняв, что шаманы неведом, сей термин, добавил Владимир. Да и пройдя через то, что пережил, и увидел я, трудно сохранить веру. Но ты еще жив? Не это ли свидетельство о существовании высших сил? возразил Тенгри. Я молил за тебя духов, и они вняли мне, и... — Помогли? — Не очень-то мне помогли твои духи, — усмехнулся Волков. — Ты жив, молодой Волк, и это главное. — Но все остальные мертвы, — парировал Владимир. — Мартин, Кузьмич и даже Бестужев с Малининым, будь они трижды неладны. — Но ты-то жив. — Да что ты заладил, жив. — Да, жив. Какой прок в такой жизни, как моя? Я словно цепной пес. Волков потряс акувами на ногах. В остроге у меня еще была надежда, там был срок, а здесь никакого срока нет. Здесь я раб, до смерти. Пока есть жизнь. Есть и надежда. Философски заметил Тенгри. Что тебе до моей жизни, старик? Осколился Владимир. Ты спас меня, и я обязан тебе. Столь же спокойно, что и раньше ответил шаман. «Однажды я уже пытался отплатить тебе за это, но ты не внял моей платье. Но, видимо, такова была твоя судьба». «Судьба!» — усмехнулся Владимир. «Никакой судьбы нет. Человек сам выбирает свой путь, так мне всегда», — говорил Мартин. «Твой испанский приятель, без сомнения, был очень умен», — произнес Тенгри. Я оскорблю о его кончине, но иногда духи вмешиваются в нашу жизнь и направляют нас на путь, нужный им. Волков лишь усмехнулся, но шаман, не обратив на это внимание, продолжил. Скажи мне, я слышал, что тебя укусили великие змеи. Так ли это? Да, кивнул Владимир. Одна из знак действительно укусила меня. Но ты выжил? Выжив. Никто не выживает после укуса великих змей, будто неверя покачал головой Тенгри, отчего перья на его головном уборе закачались из стороны в сторону. Яд, прародитель еши коварен. он действует медленно, много дней, высасывая жертвы все соки и заставляя ее сойти с ума от ужасных видений, или же превращает человека в монстра. Так ты! «Мне не веришь?» – удивился Волков. «А чего же?» «Верю», – примирительно поднял руки шаман. «Но от укусов великих змей не выживают». «Всегда есть исключение из правил, и этому прямое доказательство». «Именно», – кивнул Тенгри. «И потому я уверен, что тебе помогли». «Помогли?» «Кто?» – Волков с удивлением поднял глаза, а затем вновь усмехнулся. хотя знаю, наверняка ты намекаешь на своих пресловутых духов». Лицо шамана осталось невозмутимым, а взгляд черных пронзительных глаз вперился во Владимира, будто заглядывая в душу. «Нет», — покачал головой Тенгри, «думаю, что над тобой потрудились вовсе не духи, а никто другой». Но и духи приложили к твоему спасению свои бесплатные руки. Ты для чего-то нужен им. Для чего? Этого я пока не знаю, но они избрали тебя для какой-то цели, а я лишь скромный проводник их воли. «Что ты хочешь сказать этим?» — удивился молодой дворянин. Слова шамана показались ему очень странными. Впрочем, старик Тенгри всегда ображался очень туманно. Так и в этот раз Владимир не получил ответа на свой вопрос, шаман лишь загадочно улыбнулся и, подмигнув, сказал «Помолись сегодня своему, Морфею, от его расположения к тебе будет зависеть многое». И, развернувшись, Тенгри зашагал прочь. А пленному Урусу только и оставалось, что с недоумением буравить взглядом В спину удаляющегося шамана. Впрочем, старик не ушел далеко, а вновь отдалился к женщинам, которые готовили похлебки из сухих грибов в огромном котле, и завел с ними беседу. Разговор продолжался довольно долго и, видимо, был всецело посвящен вкусному вареву, побулькивающему в раскаленном чане. Тенгри даже удостоился особой чести и, получив деревянную ложку, Нагнулся над ароматным грибным супчиком и отведал его, после чего закатил глаза и с явным удовольствием подсокал языком. Кухарки залились краской и, поклонившись вновь, принялись за дело. А старик-шаман в очередной раз нагнулся над котлом, будто желая добавки, но вместо этого в его руке вдруг что-то блеснуло. Луч яркого утреннего солнца Отраженный от гладкой поверхности снежного ковра, мелькнул на стеклянном бутыльке, оказавшемся в руке у тенгри, и быстро исчез. Женщины в этот момент уже были заняты делами, и похоже, что свидетелем странной манипуляции татарина стал лишь один Волков. «Кажется, этот таинственный старик что-то задумал», – подумал Владимир, и сердце его затрепетало. Ближе к вечеру, когда все приготовления к пиру окончились, когда все блюда наконец приготовили, а мужчины отоспались, начался праздник. Длинные столы расположили прямо на улице, под открытым небом и заснеженными, плавно покачивающимися соснами. Чтобы вокруг было тепло, развелись десяток больших и маленьких костерков, мужчины-воины племени Аеши и даже простые полукровки уселись за столы, правда порознь. Женщины же остались прислуживать, подавать блюда и наливать вино, которое монголы не брезговали и которые охотно выменивали у татар и других сибирских народов, за исключением презренных русских, с которыми никаких честных дел вести не имели права, поскольку им грозила только смерть или рабство. Впрочем, Владимир оказался единственным русским невольником в племени Аеши. Другие рабы, конечно же, имелись, но они были не русскими, а тоже выходцами из местных сибирских племен. Эта группа расположилась прямо на земле, припорошенной снегом и слегка подтаившей в ожидании лакомых объедков со стола хозяев. Волков же не относил себя к их кругу, и потому сидел в одиночестве на любимом бревне возле потрескивающего костра. А вот шаману выпала почетная честь восседать за столом рядом с самим ханом Шинсиди, Джауканом и остальными приближенными воинами. Столы ломились от жареного на огне мяса, аппетитный аромат от которого обильно распространился по лагерю и даже достиг мягкого обоняния гордого уруса отчего предательски засосала под ложечкой. За весь сегодняшний день во рту Владимира не было и маковой росинки, и он понял, что ему тоже придется дожидаться обедков. От этой мысли он сплюнул в сердцах, но в плену, не до гордости, если хочешь жить. Женщины забегали и засуетились, разнося вино и любимейшую всеми грибную похлебку. Заиграла музыка. Ударили барабаны, протяжно зазвучал Маринхур, чарующе задудел Цур. Так начался монгольский пир. Маринхур, национальный инструмент Монголии, является типичным монгольским струнно-смычковым инструментом. Цур, духовой инструмент наподобие флейты, изготавливают в основном из светлого дерева, бамбука, или тростника. Мужчинам быстро стало весело. Они загоготали, одни стали похваляться, другие усмехаться над историями собратьев, кто-то хватать еще подевок, девок, явно разгоряченные выпитым, и лишь единицы, что не набили брюха до отвала, пустились в пляс под своеобразные звуки монгольской музыки. Пир продолжался. Наконец и рабам досталась порция праздничных харчей к ним полетело то что не доели хозяева обгрызенные куски жареного на огне мяса бросали прямо на снег невольники с радостной улыбкой подбирали их и быстрее запихивали в рот чтобы не отобрали товарищи даже среди рабов царил принцип кто сильнее впрочем у рус был не из слабейших товарищи по несчастью боялись его и уважали владимир медленно встал с места и, увидав большой, почти целый кусок мяса, направился к нему. На это же лакомство присмотрел себе и другой раб. Он почти схватил хозяйское угощение, когда подошедший волка вдруг зарычал на него, словно дикий зверь, и татарскому невольнику пришлось ретироваться. Сплюнув, бедолага шел в сторону и попытался отобрать порцию у еще более слабого, но тот не захотел отдавать добычу, Завязалась драка, которую Аиши встретили бурным хохотом. Стычки среди прислужников они одобряли и получали от этого зрелища удовольствие. Урул же был нелюбителем подобного зрелища, и посему он вновь уселся на излюбленное бревно возле танцующего огня и принялся с жадностью вгрызаться в мясо убитого вчера на охоте – лося. Рабская драка явно позабавила хозяев, В награду за такое зрелище невольникам досталось корыца с недоеденной грибной похлебкой. Словно домашние животные, собаки или даже свиньи, рабы обступили общую миску, упали на карачки и стали совать рожи, втягивая похлебку. Ни в каких столовых приборах здесь не нуждались. От этого зрелища Волкову стало противно, и сплюнув он отвернулся, устремив взгляд на главный стол где восседал хан Аиши со своими приближенными и шаман Тенгри. Шин Сиди был весел, он пил вино и шутил, а вот Джаукан, напротив, выглядел мрачным и, казалось, даже не притрагивался к еде. Бывший хан склонил голову на бок и серьезным лицом внимал слован шамана, который нашептывал ему что-то в ухо. Речи Тенгри пришлись явно не по душе Джаукану поскольку вначале монгол морщился, а потом вдруг встал и грозно сверкнул глазами. Это его движение насторожило повелителя Аеши, который тут же спросил, в чем причина. Но чего-то Джаукан не стал делиться с любимым ханом темой беседы, а лишь пожал плечами и, сославшись на усталость, поспешил уйти. Владимиру все это показалось довольно странным. Он перевел взгляд на тенгри и увидел, что шаман тоже На него смотрит, и когда их глаза встретились, Татарин вдруг хитро улыбнулся и подмигнул. На что Урус лишь хмыкнул и вновь устремил очи на хана. Шин-сиди, глубоко зевал и тер глаза. Еще несколько минут назад веселый и бодрый хан Сейчас выглядел сонным и уставшим. «Ну и черт с ним!» – подумал Волков и отвернулся, впившись глазами в огонь. Языки пламени завораживающе танцевали посреди каменного очага, вздымались высоко и отбрасывали маленькие искорки к холодному, темнеющему небу. Огонь всегда привлекал Владимира. Казалось, что на танцующий красно-желтый цветок можно смотреть бесконечно. Вот и сейчас Сурус впился серыми, как шкура волка сибирской зимой, глазами в пламя и постарался отрешиться от всего не видя и не слыша окружающего его веселья ненавистных Аеши. Но отрешиться не получалось. Словно по злому мановению пушкинского черномора, в огне возникли картины прошлого. Будто наяву в языках пламени перед молодым дворянином выросла черная пирамида, а затем выбравшиеся и убегающие от нее горе искатели сокровищ, которых быстро нагоняли монгольские всадники. Фламя взметнулось ввысь и осела, и в его отражении волков вновь узрел кровавую бойню, никак не желающую покидать его память и мучащую длинными сибирскими ночами. Вновь пал унтер-офицер Малинин, и его кровь окропила белый снег. Вновь враги обступили их с Мартином, не давая передышки, и черно стрела полетела вперед и вновь нашла цель в груди наставника и друга. Испанец пал, и Владимир будто наяву видел, как держит его на руках. А затем блеск черного ятагана, и Мартин уже не дышит. Пламя вздыбилось вновь, показывая монгольскому пленнику последнюю картину. Убийца в вороненных доспехах и черном шлеме с забралом в виде морды наги. И тут огонь осел, и в этот миг волков узрел шинь Сиди, уже не в языках пламени, а на его. Руки сами с собой жались в кулаки, и из груди вырвался сдавленный стон, напоминающий рык. И лишь большим усилием воли Владимир заставил себя не совершить ошибку и не кинуться вперед под градом нахлынувших чувств. Еще не время. Сказал себе молодой дворянин, шанс обязательно представится, нужно только дождаться. И тогда я обязательно отомщу за тебя, Мартин. Обещаю тебе, даруй мне только Бог или судьба этот шанс, и я не упущу его. Владимир рожал клоки и понял, что по ладоням течет кровь, поскольку ногти слишком сильно впились в кожу. Несколько бурых капель упали на снег, и тот тут же впитал кровавое подношение будто принимая клятву у руса да будет так пробормотал волков, не отрывая взгляд от убийцы друга, который в этот момент от чего то уже не сидел за праздничным столом, а стоял посреди лагеря и что то вещал племени, что он говорил владимир не прислушивался и уловил лишь самый конец этой тирады которая закончилась прощанием, поскольку хан сослался, что очень устал, и зевнув под одобрительные возгласы подданных, побрел спать. Волков перевел взгляд на остальных подданных и заметил, что те тоже позевывают, поддавшись выпитому. Мужчины уже не вели себя столь бурно, нежели раньше. Женщины смирно сидели и уже не разносили блюда и напитки, и даже некоторые из рабов. Довольные и сытые, свернувшись калачиками, дремали прямо на снегу, не боясь простудиться. С Ханом и другие соплеменники стали расходиться, хотя самые крепкие все еще оставались праздновать. Среди этих крепких оказался и шаман Тенгри, который не пил вина и весь вечер просидел за главным столом. Взглянув на шамана, Владимир поймал себя на мысли, что Тенгри опять за ним наблюдает как оно и было. Шаман вновь улыбнулся, а затем полез куда-то за пазуху и извлек на поверхность странную косточку. Эту косточку Тенгри положил в рот, но не для того, чтобы разгрызть ее, а чтобы сыграть на ней. Присмотревшись, врус понял, что это варган, музыкальный инструмент, широко распространенный у Чукчей и других северных народностей. Запихав косточку в рот, Шаман начал играть на ней, дергая центральную часть пальцем и извлекая из горла протяжные гортанные звуки. Словно по волшебству все посторонние звуки вдруг смолкли, а еши замолчали, рабы присмирели, осталась лишь одна протяжная гортанная песня шамана, сопровождаемая позвякиванием варгана. Наконец Тенгри закончил. Он вытащил варгана изо рта Вытер его рукав собственного одеяния, сшитого из каких-то лохмотьев и косков шкуры, затем спрятал маленький музыкальный инструмент за пазуху и, поднял голову, посмотрел на Волкова, после чего улыбнулся так хитро, но открыто. И только сейчас Владимир вдруг понял, что с окончанием гортанной песни мир тоже погрузился в тишину. Урус быстро завертел головой, и сразу же нашел ответ к этой загадке. Все монголы, кто к тому моменту песни еще оставались на празднике, мирно спали, они лежали прямо на лавках, лицом на столах, облокотившись друг на друга, спали даже рабы, валяясь в снегу, и лишь легкий храп и тихий ветер, раскачивающие скрипучие сосны, были единственными звуками, свидетельствующими о том, что все это по-настоящему. А Тенгри уже шел к ошарашному рабу, он медленно приближался, и откуда-то в руках его взялся большой топор, с каким воины Аеши рубят дрова и ходят за скальпами русских. Шаман шел и улыбался загадочной улыбкой, а его черные глаза сияли. — Что ты задумал, старик? — подумал Владимир, глядя на отблеск огня в лезвие топора шамана, но с места не сдвинулся и гордо перевел взгляд в лицо приближающегося татарина. Огонь в лезвии блеснув, и топор упал, ударив цепь сковывающие ноги монгольского пленника. Шаман вновь улыбнулся и громко произнес: Теперь ты свободен, молодой волк. Исполни же свою судьбу. Волков наконец посмотрел вниз на топор, разрубивший цепь и торчащий прямо из любимого бревна, на котором он прежде всегда сиживал, и понял, что теперь он больше не урус. Теперь он больше не монгольский раб, а свободный человек, и не важно, что будет дальше, но сюда он больше не вернется. Владимир радостно улыбнулся и вновь посмотрел на шамана. «Не знаю, о какой судьбе ты лопочешь, старик, но я тебе благодарен». «Я сделал это не в благодарность тебе за свое спасение, как ты мог подумать», — возразил Тенгри и возвел палец к небу. «Я сделал это потому, что так захотели духи, иначе бы я не решил потревожить Аеши и так надругаться над этим древним и достойным племенем». «Так ты симпатизируешь им?» — изумился Волков. «После всего, что они сделали, — И сколько их убили? У них своя судьба, коротко ответил Тенгри, ничуть не смутившись. И они должны заплатить за нее. Они ни в чем не повинны, покачал головой шаман. Лишь в том, что слушают своих богов. Да уж видел я этих богов, прыснул Владимир. Богов не выпирают, покачал головой Тенгри, а затем усмехнулся. — Скоро ты сам это узнаешь, молодой волк. Такова твоя судьба, такова воля твоих богов. — Ты говоришь так, как будто у тебя боги другие? И вдруг Тенгри звучно расхохотался, словно старый ворон. Правда, у этого ворона чего то не оказалось нескольких зубов, как подметил Владимир, а затем, приняв полную серьезность, будто бы это было, само собой разумеющееся, Татарин произнес, «Я шаман, я внемлю духом, поэтому у меня нет богов, я служу лишь небу, сотворившему все под ним и в его заоблачных высотах. И сейчас духи говорят, чтобы ты исполнил свою судьбу». «А, понятно». Решив, что дальше не имеет смысла спорить, произнес Владимир. Сколько у меня есть времени, чтобы убраться отсюда по-добру, по-здорову? Зелье, которое я добавил в излюбленную грибную похлебку этого народа, будет действовать ровно день. До следующей ночи все еши продрыхнут, будто впали в спячку, как медведи или сурки. Благоночные нынче теплая, да и выпитое вино не даст им слечь от недуга, но все равно тебе не стоит терять времени. Когда они проснутся, то пустят по твоему следу погоню. «Знаю», — коротко ответил Владимир и поспешил встать. Отодвинув шамана, бывший монгольский пленник зашагал к главной юрте. «Стой! Что ты задумал?» — попытался остановить его старый татарин. Но Волков уже отодвигал край прохода внутрь. Из натопленной юрты пахло теплом, и Владимир, улыбаясь незваным гостем, вошел в жилище, в хозяина. Эта юрта была самой большой в лагере Аеши, поскольку принадлежала вождю племени. На полу лежал мягкий пушистый ковер. Бывший раб, не разуваясь, прошелся дальше, оглядывая стены. Они оказались увешаны оружием, самым разнообразным, от традиционных монгольских сабель, копий, лука и стрел, до казачьих шашек и даже нескольких современных солдатских ружей со штыками. — Трофеи, — понял молодой дворянин, частичка поверженных ханом воинов. — Значит, где-то здесь должна быть и... Волков повертел головой, и возле странного изогнутого японского меча, в гладких черных ножнах, украшенных изображением восьмихвостовой лисицы, узрел, что искал. Последняя память о Мартине Клинок, переплавленный из меча тамплиера, мирно висел на стене. Наточенная до блеска, гладкое, прямое и слегка утолщенная по сравнению с традиционной шпагой лезвия, переливалась в тусклом свете очага юрты. От крестовины, заменяющей традиционную раковину, кверху, будто в танце расплавленного металла, тянулись серебряные дуги соединенное наверху возле навершие украшенного огромным сапфиром. Тенгри скользнул следом, но вдруг остановился. А Владимир уже взял в руки заветную шпагу, и клинок будто отозвался на его прикосновение, как тогда впервые еще в пещере. Молодой дворянин ощутил тепло, исходившее от оружия, и даже голубой камень, казалось, вспыхнул. Сапфировая шпага. Новое имя старого меча, давно умершего тамплиера, переделанного и словно сказочный феникс, восставшего из горнила осторожного кузнеца, само собой родилось в голове. Последняя шпага Мартина де Вилли и последняя память о нем. Послужи же мне верно и мсти за смерть своего предыдущего хозяина, вдоволь напившись крови. Его убийцы произнес Владимир и повернулся к ложу хана Шинсиди. Вождь племени Аиши дремал мирным сном и не подозревал о нависшей над ним опасности. «Стой!» – закричал Тенгри и кинулся к Волкову. «Что ты задумал, глупый белый человек? Разве ты этого еще не понял, старик?» – грозно сверкнул глазами Владимир. Я собираюсь убить этого отпрыска змей и отомстить ему за смерть Мартина и за сотни других жизней, отнятых им. Но он спит. Убить человека во сне – это страшный грех. Насчет человека я бы с тобой поспорил, – бросил волков, сжимая клинок и глядя на мирно похрапывающего во сне ненавистного хана. Шинсиди был так близок. Казалось, только дотянись клинком, и гибель Мартина, лучшего друга и наставника, будет отомщена. Но чего-то Владимир медлил. — Не из благородных ведь побуждений? — спросил он себя. — Лишив Шинсиди жизни во сне, ты станешь обыкновенным убийцей, — вновь заговорил шаман. — Я и так убийца, — прыснул Волков, вспомнив умирающего Паула, на своих руках. К тому же этот выродок змей лишил жизни Мартина, когда тот был уже беззащитен и лежал поверженный со стрелой в груди. Он просто добил его, не думая ни о благородстве, ни о чести. «Почему же я должен поступить иначе?» «Потому что ты другой», сказал Тенгри. «Подумай, одобрил ли подобную месть за собственную смерть твой?» «Благородный испанский друг!» «Или он бы предпочел, чтобы ты отомстил за него в честном поединке?» Владимир повернулся к шаману. Слова татарина проняли его. «Действительно, Мартин бы не одобрил подобной мести, хотя многие порывы благородства были чужды старому лису. И к тому же я знаю, что судьба еще представит тебе шанс отомстить». Видя, что русский колеблется, продолжил Тенгри. «Поверь, вы еще сойдетесь в честном поединке, и тогда все будет только в твоих руках, и даже духи не посмеют вмешаться». «Боюсь, что такого шанса у меня может больше не представиться», прорычал Владимир и вдруг занес шпагу. Но чего-то в этот момент он почувствовал, что клинок потяжелел в разы, будто намекая своему новому обладателю что он совершает ошибку. Это чертовщина!» сказал себе молодотворянин. «Это старый шаман затуманил мне разум с своей болтовнёй. Я должен, я просто обязан!» Постарался убедить себя волков и силой рванул занесенную шпагу вниз к горлу мирно спящего убийцы, Мартина. Но вместо брызгов крови и мягкой плоти шпага Владимира налетела на преграду. Раздался звенящий звук, как будто сталь ударилась о сталь. Впрочем, так оно и было, и дорогу, ищущему месте клинку, пригородил черный искривленный ятаган Хана. Но вот держал его в руках отнюдь не хан, а его предшественник Джаукан. Волков быстро одернул шпагу и отшагнул назад. У изголовья кровати стоял плотный, немного округлый Чаукан. Его длинные усы грозно свисали по уголкам рта, а глаза гневно сияли. «Я же тебе говорил, что он не уйдет просто так!» — прорычал монгол, обращаясь к Тенгри. «Что делать?» — пожал плечами шаман. «Он глупый белый человек. Его дух еще слаб». «Так вы заодно?» — удивился Владимир. «Благородный Джаукан внял моим словам», — кивнул Тенгри. И пусть это противоречит воле его богов, но духи пришли иначе. Волков перевел взгляд на Монгола, и тот произнес. Даурус, ты должен покинуть это место с волей духов, не под силу тягаться, даже мне. Ты просто так отпустишь меня? Удивился Владимир, прислушавшись к словам какого-то старика-бродяги, вещающего о том, что ему известна воля каких-то духов? — Конечно же, нет, — ухмыльнулся Джаукан. Когда хан пробудится, за тобой будет послана погоня. Уверен, Шинсиди сам возглавит ее, и я последую за ним. И тогда, когда начнется дикая охота, мы посмотрим, на чьей стороне окажутся духи. Волков улыбнулся, затем уголки его губ поползли выше, И, наконец, он расхохотался. «Дикая охота, говоришь?» Сквозь смех выговорил Владимир. «Отличный план в духе вашего змеиного племени!» «Не смогли избавиться от меня другим способом, скажем, просто убить в споров брюха?» «Нет, вам этого мало, вам хочется игры». «Охоты, значит, хочется!» Молодой дворянин продолжал смеяться. Хотите гнать меня через тайгу, словно дикого зверя, чтобы я вымотался в конец, а затем загнанного убить? Так вы решили расправиться со мной?» Но ответа не последовало, и тогда Владимир продолжил. «Так, знаете, не будет этого!» Волков сделал шаг назад и поднялся в первую шпагу. «Сначала я расправлюсь с тобой, Джаукан. «А потом, перешагнув через твой труп, я докончу то, ради чего пришел в эту юрту». «Ну, попробуй!» — усмехнулся Джаукан и хотел произнести еще что-то, но в следующую секунду Владимир атаковал. Его выпад оказался молниеносным. Острие шпаги полетело вперед, целяв грудь Монгола, но тучный Джаукан оказался на редкость проворным. Бывший хан скользнул в сторону, а Ятаган вороненой стали ударил по клинку дворянина сверху. Владимир отошел назад, сделал обманный выпад, а затем, поменяв траекторию шпаги, нанес новый удар, но Монгол оказался готов и к этому. Отведя лезвие противника в сторону, Джаукан оказался в непосредственной близости от соперника и легким ударом ладони толкнул того в грудь. Впрочем, удар оказался на удивление сильным, и Волкова отбросила на добрых несколько шагов. Да еще и в груди что-то предательски сперло. Вздохнув несколько раз и восстановив дыхание, разъяренный дворянин вновь кинулся в атаку, но в этот миг посреди противников возник тенгри. Вновь скинув руки в стороны, шаман грозно произнес «Прекратите!» Голос его был на удивление сильный и властный в этот момент от чего то оба противника будто по волшебству опустили клинки молодой волк никто не собирается подстраивать тебе коварные ловушки тебе дается шанс уйти отсюда да за тобой действительно будет послана погоня но уйти от нее или сразиться с ней и победить или же встретить смерть это уже будет зависеть только от тебя Считай, что это испытание избрана для тебя духами, и оно вполне честное и справедливое. Духи, испытания, — пробормотал Волков. — Черт вас дери, не хочу я участвовать ни в каких ваших играх. — Лучше прислушайся к тенгри, Урус, — сказал Джоукан. — Иначе ты умрешь здесь и сейчас. А так, кто знает, у тебя еще будет шанс спастись. Владимир зарычал и, вновь подняв шпагу, шагнул вперед. Монгол сделал то же, но остался на месте, поскольку шаман преграждал ему путь, хотя и стоял спиной. Лицом тенгри был обращен к молодому дворянину, его глаза неожиданно блеснули, а взгляд впился прямо в Волково, и татарин снова заговорил, но уже тихо и спокойно. «Молодой волк, послушай меня, это не твой путь». Твоя судьба решится не здесь, твой поединок с Шинсиди тоже состоится не здесь. Поверь, твой друг Мартин не хотел бы подобной месте. Это бы оскорбило его память, а благородный испанец заслуживает иного почтения своего посмертия. Иди же и вступи на тропу своей судьбы. Иди. В этот миг какая-то пелена опустилась на глаза Владимира, поскольку он кивнул и вдруг, развернувшись, вышел из юрты хана. Казалось, что это слова тенгри произвели на него должное впечатление, или же это были его глаза, черные и гипнотизирующие, заставляющие повиноваться. Но так или иначе Волков прислушался к словам шамана и покинул юрту. Тенгри последовал за ним. На улице было тихо и спокойно. Все Аиши дремали мирным сном, лишь макушки с осень тихо покачивались, скрипя свою протяжную песню. С неба падали белые снежинки, кружась в чарующем танце, они опускались на деревья, на юрты, на спящих монгол и на черную непокрытую голову хуруса шаман подвел владимира к привязанному возле стойбища коню и произнес я все уже приготовил волков взглянул на коня к седло оказалось привязано поклажа заплечная сумка явно набитая едой монгольский лук с колчаном стрел и теплая одежда полушибок и шапка из серой волчьей шкуры глядя на это владимир лишь усмехнулся а теперь езжай сказал Тенгри, после того, как бывший раб скинул старый собачий тулу и оделся в новое. «И помни, когда все закончится и погоня Аиши окажется позади, я найду тебя, и нам о многом придется поговорить. А сейчас прощай, молодой волк». «Прощай, старик», – садясь на коня, произнес Владимир. «И спасибо тебе за все». С этими словами молодой дворянин ударил вороного жеребца и помчался вперед через снегопад в ночную тьму леса.